Глава девятнадцатая. Пропустите Гумилёва, он почётный пассажир. Сколько себя помню, любому прибытию воинского эшелона сопутствует если не полный бардак, то хотя бы некий беспорядок. Иной раз запаздывает поезд, а нередко и те лица, которые должны этот поезд встречать. А бывает и так, что воинскую команду просто никто не встретит. Начальники передоверились, позабыли или перепутали время. Как следствие, командование эшелона мечется туда-сюда по перрону, обрывает телефон, пытаясь определить, куда выгружаться, где строиться, а самое главное, куда отправлять бойцов. Бывает и так, что личный состав выгружается прямо в поле и ждет команды сутки, а то и дольше. Наш эшелон был заполнен не только делегатами съезда. Как я успел узнать, ехали курсанты Академии Генерального Штаба и различных курсов комсостава РККА. Будущие командиры среднего звена добрались скромно, без происшествий, а вот академики дали жару, накупили на стоянках самогона и стали его всю ночь, да еще пытались пробраться по сцепкам, чтобы познакомиться с остальными пассажирами. Одного наиболее ретивого камыска, умудрившегося притащить в наш с Виктором штабной вагон четверть косорыловки, пришлось невежливо успокоить, связать и уложить отдыхать в тамбуре, прикрыв шинелями, чтобы не замерз. Я его вообще хотел выкинуть по дороге, но комиссар пожалел. Будь я начальником эшелона, приказал бы отцепить вагон будущих командиров полков и дивизий где-нибудь в Малой Вишере, чтобы оттуда добирались пешком. Но я, наверное, чересчур суров. Говорят, из-за постоянных боевых командировок убыль курсантов в Академии Генерального штаба как на переднем крае. Из ста человек, поступивших на курс, учебное заведение заканчивает лишь половина. Правда, не очень понятны причины убыли. Не то гибель, не то отчисление. По мне, коли в Академию посылают самых лучших командиров, потенциально способных возглавить высшее звено РККА, то посылать курсантов на смерть во время учебы нерационально. Но, видимо, есть какие-то высшие соображения, из-за которых академиков то и дело снимают с лекций и отправляют воевать. К моему удивлению, как только наш поезд встал у перона московского вокзала, а отцы-командиры принялись выводить на построение войска, все академики вышли и встали в строй. И хотя кое-кто тряс башкой, но на четыре кости не встал ни один. А я сделал вид, что не заметил, как сердобольные делегаты выпускают через вторую дверь нашего арестанта, да еще и суют ему бутыль с остатками самогонки. Иш, не всю вылокали, оставили парню на опохмелку. Принимающая сторона тоже сработала четко. К вагонам сразу же подошли товарищи из Петроградского гарнизона и начали выводить наши разношерстные отряды в город. К нам тоже подлетел круглолицый военный, посмотрев на Виктора, спросил: "Товарищ Аксенов? Нет, я тоже хочу себе красивую форму и буденовку, как у комиссара шестой дивизии первой кон армии, а еще в заправдышнюю саблю. Барабан и красный галстук, равно как и щенок бульдога, не обязательны. Комиссар Спишилов", представился Виктор и кивнул на меня. «Вот это командир отряда товарищ Аксенов!» «Виноват, обознался!» Слегка смутился круглолицый товарищ и, по старорежимному, вскинув ладонь к фуражке, отрекомендовался. «Симоненко, порученец командующего армии и товарища Надежного!» «Ага, значит, Надежного снова поставили на седьмую армию!» «С командармом семь я не пересекался, но наслышан о нем!» В не таком и далеком прошлом генерал-лейтенант царской армии, добровольно перешедший в Красную армию, осенью 18 года командовавший Северным фронтом, с чьим именем связана наша первая победа – разгром под Шенкурском белогвардейцев и англичан. Отличился во время наступления Юденича на Петроград, участвовал в освобождении русского севера от интервентов. Не сомневаюсь, что и он обо мне слышал. «Здравия желаю, товарищ Симоненко!» вскинул я руку в воинском приветствии, заработав неодобрительный взгляд от Виктора и слегка удивленный, но довольный взгляд Симоненко. Парень-то, судя по всему, из бывших унтер-офицеров. «Товарищ Аксенов, приказано ваш отряд, кроме пулеметной роты, отправить в личный резерв командующего армией». Что ж, приказано так приказано. Жаль, что автомобилей не подано, но от вокзала и до казарм на Фонтанке, где некогда обитал лейб-гвардии Измайловский полк, рукой подать. Я думал, что мы пойдем прямо по Невскому, но порученец знал более короткий путь. По Лиговскому, а потом на набережную Фонтанки. Пока шли, мы с комиссаром негромко переговаривались. «Володя, сколько отсюда до Кронштадта?» – поинтересовался Виктор. «Если по льду напрямую, то верст пятьдесят», – прикинул я. «Плюс-минус пара верст. А что?» «Думаю, они недалековато ли нас поставили для резерва?» – хмыкнул Спешилов. Я в Петрограде всего один раз в жизни был, а где Кронштадт, даже не представляю. Но, как я понял, остальных куда-то поближе к крепости направили. Пятьдесят верст, да еще по льду, мы одним махом не пройдем. А уж тем более, если прямо в бой вступать, так смысла нет. Я в Петроград, а еще Ленинград и Петербург наезжал почаще. Учился тут полгода, а в Кронштадт добирался на общественном транспорте. Но, уверенно сказал, штурмовать станут со стороны Арниенбаума и Петергофа. От тех городков до крепости Верс-10, не больше. Поэтому основные силы туда и направили. Еще от Сестрорецка пойдут. Там тоже за один переход можно управиться. А нас, если что, на автомобиле посадят или на автобусы. За пару часов доедем». Комиссар кивнул, но было заметно, что что-то его смущало. Не знаю, что именно, но Виктор в военных делах гораздо опытнее меня. «Переживаешь, что в добровольцы пошли, а нам и повоевать не дадут?» спросил я оглянувшись через плечо, не слышит ли кто из бойцов, признался. Ведь я тебе честно скажу, врать не стану. Если повоевать не удастся, типа что и без нас справятся, я не расстроюсь. Мы хоть и добровольцы, но наше дело солдатское. Куда поставили, там и стой». «А я спорю», — хмыкнул Спешилов. «Я тоже так считаю. Пошлют в атаку, пойду, а сам впереди тачанки не побегу». Ишь, какими выражениями пользуется комиссар. Раньше бы сказал «впереди паровоза». А теперь, Виш, тачанки. Да, о тачанках. Вить, вот скажи-ка лучше, вы пулеметные тачанки используете? Тачанки? Удивился Виктор. Пулеметы на них перевозим, боеприпасы, иной раз раненых. А так, куда они еще годны? А если во время атаки рвануть вперед, выйти во фланг противника и пострелять? Пока выезжаешь, пока во фланг заходишь, и лошадей в повозке, и тебя вместе с ними раз двадцать убить успеют. И стрелять удобнее от земли из окопов или укрытий, чем с телеги. Нет, можно, конечно, если противник стоит на месте и ждет, пока ты не выскочишь, не развернешься, да вдоль его строя не проедешь, а потом очередями полить начнешь. Но таких дураков я еще не видел, а жаль. А как же батька Махно? Не унимался я. Слышал, что он у белых два полка из тачанок пострелял. Два полка? Протянул Виктор с недоверием. Слышал, что было дело, один полку Слащева перебил. Так потому, что ночью навалились, и полка -то того народу едва хватило, но Слащев все с лихвой вернул. Умахнувцы в пулеметы сзади стоят, чтобы удирать удобнее было, и отход прикрывать, но и то не очень надежно. Телегу трясет, кони скачут, а на скаку ты хрен куда попадешь. Ну вот, развеялся еще один миф о гражданской войне. Даже жалко стало. Пока болтали уже и дошли, а я даже толком не успел покрутить головой осмотреть, насколько изменился тот Петербург, который я люблю и помню, по сравнению с этим Петроградом. «Товарищи, казарма офицерская, комнаты небольшие», – предупредил товарищ Симоненко, проведя нас на первый этаж. «Можете занимать любые, но для тепла лучше устроиться в гимнастическом зале, там печки есть. Дров, правда, пока нет, но скоро подвезут». Действительно, гимнастический зал офицерской казармы был превращен в огромное спальное помещение с металлическими кроватями и провисшими панцирными сетками. Разумеется, никаких матрасов и одеялов в помине не было, а уж про постельные принадлежности я вообще молчу. Но здесь собрались люди бывалые, которыми на земле спать доводилось. А уж кровать, так это вообще барство. Посередине зала стояли две чугунные буржуйки с трубами, проходившими под потолком, выведенными прямо в форточки. Всюду копоть, а кого нынче копотью удивишь. Как и положено начальникам, мы со Спешиловым устроились около самого выхода. Там холоднее, но все-таки кое-какие преимущества есть. Те, кому довелось ночевать в одном помещении, где спит больше сотни мужиков, меня поймут. Пока обещанные дрова не привезены, быстренько отправили парочку самых хозяйственных товарищей на поиски хоть какого-нибудь топлива. В крайнем случае опрашка недалеко, а вязанку-другую хвороста можно купить и там. НЭП на дворе, а имея деньги, можно сделать, если не все, то почти все. Пока народ готовил спальные места, я решил сделать одно важное дело. Оставив Виктору адрес, по которому, если случится тревога, следует отправить гонца, отправился на угол мойки 59 и Невского, по давно известному мне адресу. В этом здании, где нынче висит плакат с надписью «Диск» на первом этаже, в советские времена была котлетная. И будучи в Ленинграде, я считал своим долгом ее посетить съесть офигительно вкусную котлетку и какую-нибудь булочку, запивая всё это дело кофе с молоком. В 90-е годы вместо котлет стали продавать винегреты с кострявой селёдкой, подавая их на тарелочках из фольги. Зато можно было к ним взять полстаканчика водки. Ну а теперь имею в виду 21 век. Здесь расположилось пафосное кафе с ценником, показывавшим, что даже простенький оливье, съеденный на Невском проспекте, стоит в четыре раза дороже своего собрата близ метро Автова. Но меня интересовали не воспоминания, нахлынувшие из будущего, а обитатель комнаты на втором этаже. Дверь не заперта, но, как воспитанный человек, я постучался. Николай Степанович Гумилев известен своими амурными похождениями, мало ли что. «Заходите!» Услышал я глуховатый голос. Комната, которую занимал великий поэт, была большая и абсолютно пустая. То есть свободная от столов, шкафов и прочей мебели. Кажется, мебелью здесь служили стопки книг. На них сидели, за ними работали и обедали, на них и спали. Любопытное использование пространства, хмыкнул я, оглядевшись по сторонам. Посмотрев на вставшего при моем появлении человека, решил, что раз приметы совпадают с приметами Гумилева, худощавый, лет 35, слегка косивший на один глаз, то можно поздороваться, да и самому представиться. «Николай Степанович, здравствуйте. Фамилия моя Аксенов, зовут Владимир Иванович». Чтобы расставить все точки над «ды», сказал. «Руку я вам не подаю, потому что наслышан, что Николай Степанович руки чекистам не подает, а я как раз служу в ВЧК». «Я вообще незнакомым людям руку не подаю», — сообщил поэт и кивнул мне на стопку книг, изображавшую гостевой табурет. «Присаживайтесь». «Это правильно, что не подаете», — похвалил я Николая Степановича, осторожно усаживаясь на книги. «Мало ли, когда человек последний раз руки мыл». «А можно поближе к теме?» — недовольно поинтересовался Гумилев. «У меня, знаете ли, очень много работы, и выслушивать всякий вздор нет никакого желания». Николай Степанович показал на открытые книги и рукописи, лежавшие на подоконнике. Я был слегка обескуражен. Нет, ну вы посмотрите, какой ершистый. Мало того, что не боится чекиста, так еще и хамит. Впрочем, Гумилев ушел добровольцем на фронт, заслужил два солдатских Егория и прапорщика. Такие ни черта, ни вычека не боятся. Ну вот, искренне огорчился я. А я специально из Москвы ехал. Хотел с известным поэтом и литератором пообщаться, а у него времени на меня нет». «Не ерничайте, Владимир Иванович», – насупился поэт. «Я знаю, чем занимается ЧК. Кстати, слегка оживился он. А почему из Москвы, а не из Архангельска? Как я помню, товарищ Аксенов – начальник Губчека. «Это уже в прошлом», – отмахнулся я и поинтересовался. «А что, мои архаровцы у вас все-таки побывали?» «Были у меня в прошлом году два пьяных клоуна» усмехнулся поэт. Едва ли не в стихах описали красоты Архангельска, дескать, дрейфующие льдины в Белом море, игра всполохов сполохов на небе ночном. Мол, наш начальник шибко желает, чтобы я все эти красоты описал. И чего же отказались? Решил, что это глупая шутка, отрезал Гумилев. Жаль, вздохнул я. А они мне Александра Александровича Блока привезли. Дескать, раз Гумилев отказался, так пусть товарищ Блок красоты опишет. Но Александр Александрович болен был, да и вообще. Я не стал рассказывать, что Блок в Москве ушел по знакомым и куда-то пропал. А у меня не было ни времени, ни сил его разыскивать. Николай Степанович, вы занятой человек. Поверьте, и я тоже. Поэтому сразу скажу, что как поэт вы мне сейчас не нужны. Да и не напишет поэт ни по политическому, ни по социальному заказу. Скажите мне, не хотите ли съездить куда-нибудь? Понимаю, вы бы в Обессинию съездили, но туда пока путь заказан. «А куда? В Индию?» – с иронией поинтересовался Николай Степанович. «А почему в Индию, а не в Персию?» – удивился я. «Еще можно в Афганистан, если захотите». «С год или чуть больше ко мне заявилась какая-то немолодая дама», – пояснил Гумилев. «Показала записочку, этакий опросник, когда планируется поход в Индию, кто планирует, какими силами. Вопросы такие, словно я заместитель товарища Троцкого». Ответил ей, что о походе я ничего сказать не могу, и вообще это не по адресу. Она повздыхала, да и ушла. Любопытно, что это за немолодая дама? Провокатор? И от чего явилась именно Гумилеву? Помню, что полтора года назад Труцкий действительно планировал пойти в поход, постирать портянки в Индийском океане, но передумал. И была секретная записка, предназначенная лишь для членов ЦК РКПБ. Стало быть, не такая уж записка и секретная, если о предполагаемом походе писали даже в европейских газетах. Скорее всего, мои коллеги из контрразведки искали источник утечки информации и для порядка проверяли всех маломальски подозрительных лиц. А Гумилев фигура очень подозрительная. Путешественник, в Англии еще бывал накануне революции… Странно даже, что Николай Степанович умудрился прожить три года в Советской России и до сих пор остался политически нейтральным, вроде Волошина. Но Волошину легче, он в Крыму, а этот-то здесь. Кто у нас в 19 году заведовал контрразведкой? Павловский, как первый заместитель Дзержинского по АСО? Нет, в 19 когда Троцкий накатал свой проект, начальником был мой крестный товарищ Кедров. Этот мог использовать и даму. «Правда, источник не там», — искал Михаил Сергеевич. «Чтобы знать секретный план похода, нужно иметь контакты либо в ЦК, либо в Коминтерне». «А вам не предлагали устроить революцию в Абиссинии?» — поинтересовался я. «Нет». Слишком поспешно ответил. И взгляд стал какой-то странный. «Предлагали», — констатировал я. Усмехнувшись, продолжил. «Предлагали в очень высоком кабинете. Григорий Евсеевич предлагал». Гумилев только скривился, а я продолжил. «Понял, кто предлагал, но вас попросили никому об этом не говорить. Вы, разумеется, отказались проводить революцию в стране, где до сих пор существует рабство, но слово никому говорить не дали, а свое слово вы сдерживать умеете». «Это лишь ваши предположения», – сухо отозвался Гумилев. «Мои, разумеется, а чьи же еще?» – улыбнулся я и решил сделать еще одну попытку. «Так как насчет поездки?» «Любая европейская столица, выбирайте». «Вы так всемогущи, что можете отправить меня в любую европейскую столицу?» усмехнулся Николай Степанович. «Даже в столицу североамериканских Соединенных Штатов», сообщил я. «Я вам представился не полностью. Я не только сотрудник ВЧК, я начальник иностранного отдела, то есть начальник внешней разведки». «Политической разведки», уточнил поэт. «А чем она хуже военной разведки?» удивился я. «Ваши поездки в Африку кто финансировал? Только не говорите, что вы путешествовали за свой счет или за счет Музея антропологии и этнографии Императорской академии наук. У музеев на такие предприятия денег не хватит, а ваш меморандум о военном потенциале Абиссинии, что вы передали в Генеральный штаб накануне войны». Гумилёв продолжал хранить молчание, не опровергая, не соглашаясь с моими доводами. А я пытался достучаться до его разума. «Николай Степанович, я пока не смогу отправить вас в Абиссинию». «Не та ситуация, но через год или два, обещаю. Вы хорошо знаете страну, людей, вы даже знакомы с императрицей и регентом Тафари, а он не сегодня-завтра станет императором. Рано или поздно Италия заявит свои права на Эфиопию, чтобы соединить Эритрею и Сомали в единое целое. Снова начнется война эфиопов и итальянцев, и нам нужно иметь в этой стране своих людей. Не хотите?» «Нет, Владимир Иванович, не хочу», – отозвался Гумилев. Поднявшись, он сказал. Не смею вас больше задерживать». Теперь поднялся и я. Посмотрев на поэта, грустно продекламировал. «Рота, стройся! Рота, целься! Эй, конвойный, не зевай! Убегает вдаль по рельсам заблудившийся трамвай. Ни кондукторов, ни штрафов, по дороге в никуда. Для изысканных жирафов безбилетная езда. Вечный путь конкистадоров, дело сделал и адью. Из тюремных коридоров на хоронову ладью» что давным-давно готова к переправе в лучший мир. Пропустите Гумилёва, он почётный пассажир». «Хорошо сказано, правильно», – улыбнулся Гумилёв. «Я бы так про себя не написал». Неожиданно Николай Степанович протянул мне руку и сказал. «Спасибо, Владимир Иванович, за заботу. Я даже стал несколько лучше относиться к чрезвычайной комиссии. Если бы вы появились хотя бы год назад, я бы дал согласие. А теперь?» «Что случилось теперь?» Гумилёв не сказал. А я не стал спрашивать. Попросил только. «Николай Степанович, если, не дай бог, вас все-таки арестуют, скажите вашему дознавателю, что вы беседовали с Аксеновым, и тот предложил вам сотрудничество, а вы обещали подумать. Хорошо?» «Я скажу, что Аксенов предлагал мне сотрудничество, но я отказался».